Глава 30. В конце сентября был свезён лес для постройки двора на отданной артели земле, и было продано масло от коров и разделён барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично, или, по крайней мере, так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить всё дело и окончить сочинение,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 Но Левину под бышлыком было хорошо. И он весело поглядывал вокруг себя: то на мутные ручьи, бежавшие по коям, то на нависшие на каждом оголённом сучке капли, то на белизну пятна нерастаевшей крупы на досках моста, то на сочный ещё месистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздретого дерева.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 сказала она со вздохом вон парфён денисович даром что не грамотный был а так помер что дай бог всякому сказала она про недавно умершего дворового причастили осаборовали я не про то говорю сказал он я говорю что я для своей выгоды делаю мне выгоднее если мужики лучше работают да уж вы как не делаете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 И он был рад, какому бы то ни было гостю.